Эпилог. На берегу океана было удивительно тихо и спокойно. Он вспомнил известные слова о том, что каждый океан имеет свою душу. Очевидно, и этот океан был живым, чутко реагирующим на любое проявление человеческих слабостей и подлостей. Ренат посмотрел на огромную водную массу, простиравшуюся до горизонта. Перед этим подлинным величием все человеческие проблемы казались ничтожными. За последний год произошло так много различных событий, и самое важное событие произошло именно здесь, на этом острове. Все произошло так, как и должно было случиться. Сначала Ренат получил деньги и начал свои безумные траты, покупая костюмы по пять тысяч долларов и телефоны по тридцать. Затем он начал посещать самые дорогие рестораны и оплачивать счета модных певичек, с которыми он проводил время. Всё шло по накатанной колее. Так обычно вели себя беспутные наследники огромных состояний. Но его состояние было слишком необычным, и на него оказалось слишком много охотников, которые мечтали поскорее вырвать наследство из рук молодого человека. Ему пришлось пройти через смерть и ранения, через похищение любимой женщины. Постепенно он становился более жестоким, более мстительным. Его уже не пугали ни убийства, ни трупы, через которые приходилось переступать. Ему начинала нравиться жизнь, которую он вёл. Жизнь без ограничений, жизнь абсолютного олигарха. И когда его умерший дядя попытался ограничить эту жизнь, попытался вернуть себе своё состояние, он ещё не понимал, что столкнётся с человеком, который окажется готовым к любой неожиданности, который будет закалён в огне этих денег и крови своих жертв. Теперь всё было закончено. Раз и навсегда и его дядя не будет больше звонить ему по ночам, не станет требовать своего состояния и пугать его своими боевиками. Владимир Глущенко Умер во второй раз, и на этот раз навсегда. Ренат услышал шаги подходящего человека. Он повернул голову. Это был его адвокат. Иосиф Борисович подошёл к нему и замер в двух шагах, словно не решаясь встать рядом. "За нами пришли машины", сообщил плавник. "Значит, нам уже пора уезжать", равнодушным голосом сказал Ренат, глядя на океан. Да, подтвердил егосив Борисович. Пора. Звонила из Москвы Надежда Анатольевна. Она спрашивает, как написать в газетах о вашем возвращении. Нужно дать какую-нибудь информацию или не стоит? Так и напишите, кивнул Ренат, наконец отрываясь от созерцания океана. Возвращение олигарха. Пусть все знают, что я возвращаюсь в Москву и буду сам заниматься всеми своими делами. Всегда Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлой информационным комплексом Логосвот. Июль две тысячи двадцать первого года. Звукорежиссер Юрий Лиханов читал Юрий Лиханов.